Глава 42. Поиск Слон вернул не одно дело, не два, не три. Сколько их, спросила я, ощущая, как пересохло горло. Начиная с пятидесятых, ответила Слон. Примерно дюжина. Все серийные убийства, все не раскрыты. Я прислонилась к кухонной стойке, вцепившись в её край. И каждый раз девять убийств. Я настроила поиск, чтобы он показал всё, где больше шести, сказала Слоун. Учитывая, что какие-то жертвы могли остаться ненайденными или не связанными с субъектом. Но все жертвы в каждом случае были убиты в одной из 27 дат Фибоначчи, которые ты выявила, сказал Дин. Слоун кивнула. Не дожидаясь следующих вопросов, она стала просматривать файлы. «По всей стране?» — сообщила она. «Три в Европе. Нож, избиение яд поджёг по всей карте». «Мне нужны фото», — сказала я. «Всё, что сможешь найти из любых файлов, кроме Найтшейда». Джуд запретил нам подходить к делу Найтшейда. Но остальные... Все эти жертвы, все эти семьи... Мне нужно было что-то сделать». Что бы я ни сделала, этого, скорее всего, будет недостаточно. «Столько убийств», — сказала я Дину, — «за такой давний срок?» Я понимаю. Он посмотрел мне в глаза. Отец Дина был одним из самых жестоких серийных убийц нашего времени, но это превосходило даже его жестокость. По всему миру в течение шестидесяти лет... «Вероятность, что мы имеем дело с одним субъектом таяла с каждой секундой». «Насколько хороша твоя программа?» — спросила Лия у Слоун. «Она просто возвращает файлы, которые соответствуют заданным параметрам», — ответила Слоун несколько оскорблённым тоном. «Нет», — сказала Лия. «Какой процент успеха?» Её лицо было максимально напряжено. «Сколько файлов не хватает?» «Цифры врут», — подумала я, осознавая ход мысли Лии. «О, Господи!» Слоун закрыла глаза, её губы быстро шевелились, она проверяла данные. «Если учесть количество баз данных, к которым у меня нет доступа, вероятность которой оцифровывают старые материалы роль ФБР в расследованиях серийных убийств за прошедшие годы...» Она слегка покачалась на стуле. «Половина». В лучшем случае я нашла половину дел за период с пятидесятых до настоящего момента. Почти дюжину серий было сложно представить, но в два раза больше невозможно. «Сколько?» — спросила я. «Сколько всего жертв?» «Минимум», — прошептала Слоун. «Сто восемьдесят девять». 189 тел. 189 отнятых жизней. 189 семей, которые пережили ту же потерю, что и я. Потеряли то, что потеряла и я. 189 семей, которые так и не получили ответов. Дин позвонил агенту Стерлинг. Я не могла перестать думать о том, как выглядело лицо Джуда, когда он говорил об убийстве Скарлетт. Я не могла перестать думать о маме, о крови, которой были перепачканы стены гримерной, о всех тех ночах, которые я провела в ожидании звонка из полиции. Они так и не позвонили. Я ждала, а они не позвонили. А когда позвонили, лучше не стало. После того, как нашли тело, было ничуть не лучше. Сто Это слишком много. Я не справлюсь. Но я всё равно делала свою работу, потому что для этого здесь и находилась. Такова работа профайлера. Мы проживаем ужасные моменты. Мы погружаемся в них снова и снова и снова. Та часть меня, которая позволила мне отложить в долгий ящик мысли о матери, позволит мне сделать и это. Но другая часть меня, которая не всегда была способна одолеть воспоминания, понимала, что я за это заплачу. У профайлинга была своя цена. Но я готова была платить её снова и снова, чтобы какому-то ещё ребёнку не пришлось видеть кровь на стенах, вернувшись домой. В принтере в номере почти кончились чернила, пока мы печатали фотографии тел. И это только из тех дел, к которому Слоун был полный доступ. Когда мы расположили их хронологически, стало ясно несколько вещей. Старые и молодые, мужчины и женщины. Жертвы были самые разные. Не было только детей. Детей нет. Я хотела ухватиться за это, но не могла. Следующее, что заметил мой взгляд Профайлера, то, что некоторые группы жертв были однороднее других. В одном деле жертвами становились только женщины с длинными светлыми волосами, в другом были отчётливые признаки того, что убийства совершались при удачных обстоятельствах, без предпочтений в выборе жертвы. «Несколько убийц», — Дин рассматривал фотографии не более 30 секунд, прежде чем это сказать, — И это не только изменения со временем. Даже в близких по времени делах может быть разный почерк. Для некоторых из вас выбор жертвы принципиально важен. Для других цель может быть любой. Одиннадцать дел. Одиннадцать разных убийц. Найтшейд не убивал тех, кто погиб в Нью-Йорке. Теперь в более широком контексте... Это было проще заметить. Девять жертв, убитых в даты Фибоначчи. Всё остальное, всё, что сообщало, кто убийца, отличалось. Как будто одиннадцать человек переписывали одно и то же предложение снова и снова. Разный почерк — те же слова. Что тогда с убийцей, который орудует в Вегасе? «Семь разных способов убивать», — голос Лоун ворвался в мои мысли. Как и она, я сосчитала. Одну группу жертв задушили. Нью-Йоркский убийца перерезал горло. Ещё один использовал нож, но предпочитал закалывать. Двум группам жертв пронзили сердце, одним металлическим прутом, другим подвернувшимся под руку предметом. Две группы забивали до смерти. В парижском деле фигурировали жертвы, сгоревшие заживо. Самое свежее дело, всего два с половиной года назад, Была работа и субъекта, который вламывался в дома и топил жителей в их собственных ваннах. И ещё были те, кто погибал от яда. Слоун встала, глядя на фотографии. Наименьший промежуток между делами — три года. Слоун присела и принялась раскладывать фотографии. По одной из каждого дела, для которых они имелись. С той же эффективностью, с какой она расставляла стеклянные фигурки на полке в нашей комнате — Она упорядочила их, положив некоторые ближе друг к другу, а некоторые дальше. Она помахала рукой, и Майкл подал ей бумагу. «Что видит Майкл, когда смотрит на эти фото?» Эта внезапная мысль ошарашила меня. «Есть ли эмоции в мёртвых лицах?» Слоун что-то писала на листах бумаги, делая заметки о делах, для которых у нас не было фото. Затем она добавила их к остальным, разложенным на полу. Закономерность есть. Мне не нужны были её подсказки, чтобы это понять. Для этих убийц, сколько бы их ни было, что бы они ни делали, закономерность была главным. Слоун вырвала несколько страниц из блокнота. Ничто не нарушало тишину в комнате, кроме звука, с которым она выдирала страницу за страницей. Она положила чистые листы в оставшиеся пустыми места. «Предположим, что между сериями существует интервал в три года», — прошептала Слоун. «И тогда можно экстраполировать недостающие данные». «Три года», — подумала я. «Три — это их число». «Всё повторяется», — Слоун отшатнулась, словно бумаги могли вдруг оказаться заразными. Или уже оказались?» Каждый 21 год схема повторяется. «Заколоть, задушить, зарезать, забить до смерти, отравить, утопить, сжечь заживо». Она прошлась вдоль ряда листков, вписывая способы убийства на пустые страницы. «Заколоть, задушить, зарезать, забить до смерти, отравить, утопить, сжечь заживо, заколоть...» Её голос сорвался. Майкл обхватил её сзади и крепко прижал к груди. «Я тебя держу», — сказал он. Он не стал говорить ей, что всё в порядке. Мы все знали, что это не так. Дин присел над последовательностью, которую изобразила Слоун. «Кэсси», — сказал он. Я опустилась на колени. Он постучал пальцем по одной из фотографий. «Утопление». В этот момент я поняла, почему Дин подозвал меня, а не Слоун. «Утопить». Сжечь заживо, заколоть. Александра Руиз, Сильвестр Уайльд, Юджин Локхард. Наш субъект действовал по порядку.